Глава сороковая Всю неделю они провели в лазарете. Несмотря на воздражение Истрид, Мэри выделила принцессе соседнюю кровать, за что та была благодарна и недоумевала, как эти две женщины уживаются вместе. На третий день в лазарете Истрид позвала Лилиану и повела ее за собой. Они пошли к той самой белой двери, за которой время от времени скрывалась старуха, и оттуда же один раз раздался звон колокольчика. За белой отдаленной дверью оказалась еще одна комната, но по размерам меньше раза в четыре. Здесь стоял низкий столик из белого дерева, камин и шкаф с книгами. А спиной к ним сидела женщина с темными волосами, заплетенными в косы. Женщина развернулась в кресле, и Лилиана попятилась назад. Перед ней сидела ее бабушка. Она была точь в точь, как на картине, украшающей стену во дворце в керании. Не было ни единой морщины. Она выглядела одного возраста с ней. Сандра встала с кресла. — Я говорила, что мы встретимся с тобой, дитя мое, и вот мы здесь. Лилиана смотрела на нее из-под лобья. — Стой! Ты все это время была здесь, в этой каморке и знала, что я нахожусь за дверью? — Да, — последовал краткий ответ Сандры. Она держалась величественно. Прямая спина и высоко поднятый подбородок говорили о ее происхождении, выдавали ее сущность она была королевой королевойкеераии и нелепо вписывалась в эту маленькую коморку да всего лишь да и это все что ты хочешь мне сказать почему ты не остановила меня, когда эта дрянь отправила меня погибать на болото истрет кажется не слышала ее слов она стояла в углу и раскинула руки в разные стороны, как в тюрьме в кераии потому что истрет выполнял мое поручение. — Что? — опешила принцесса. — Ты бы не погибла, Лилиана. Ты должна была пробудить дар, и ты его пробудила. Признаюсь честно, я не ожидала, что ты справишься так быстро. Я тобой горжусь. Лилиана не могла прийти в себя. В груди нарастал снежный ком. — Ну, почему ты все это время скрывала здесь? Почему ты вообще скрываешься? — Истрид. — приказала Сандра старухе, которая только пришла в себя. — Сходи пока, посмотри, как поживают больные. Истрид поджала губы, но послушала свою госпожу. Когда за старухой закрылась дверь, Сандра продолжила. — Порой с ней сложно, но она нужна нам. — Нужна? Нам? О чем ты говоришь? Как ты могла скрываться здесь столько лет? Отец же ведь... — Сандра перебила ее. «Лилиана, послушай, все гораздо хуже, чем ты думаешь. Твой отец уже несколько месяцев в ловушке, его телом завладело зло, и ты даже представить себе не можешь, на что он способен». Лилиана сглотнула ком в горле. Завладела телом и уже тише добавила. «Он мертв?» «Думаю, нет». На лице Сандры расцвела грустная улыбка мой сын так легко не сдастся и уже серьезно добавила у нас мало времени лилиана очень мало тебе пора многому научиться чему и зачем все идет так как предсказала Истрид. лилиана ты носишь в себе могущественного наследника, и когда он родится только от тебя зависит что случится с нашим миром в твоих жилах течет эфир и только с помощью эфира братья пробудят Каина. — Подожди, это те самые братья, Маркус и Гердиус? — Да, — грустно произнесла Сандра. Лилиана молчала, а затем глаза округлились от волнения. — В керании Маркус? — Да, — тише добавила Сандра. — Но там же мама, он же... Он ничего ей не сделает, Лилиана, за Сильвией присматривают и если все пойдет наперекосяк, ее выведут из дворца. Но почему-то раньше этого не сделала, она ведь в опасности. Мы не можем ничего поделать, надо ждать, не нужно торопиться, Лилиана». Лилиана смотрела на свою бабушку, с которой у нее не было ни единого сходства, и не верила своим глазам. — Если ты не противостоишь, — Лилиана дослушала перебила ее. — Но ведь у тебя тоже есть эфир. Почему ты столько лет прячешься здесь? — Моей силы, к сожалению, не хватит, дитя мое. Силы растрачиваются, но вместе мы можем больше. Я научу тебя всему, что знаю. Я подготовлю тебя. Я чувствую, что твоя сила увеличивается. Ее надо направить в нужное русло последующие дни Лилиана приходила к Сандре. К Лилиане возвращались ее детские воспоминания. Она вспомнила бабушку в своем детстве, как она рассказывала им сонет, сказки перед сном и целовала на ночь. Но однажды демян пришел к ней в покое, бледный и встревоженный. Он рассказал, что нашел подземелье сундук, вокруг которого он слышит устрашающий шепот. Сандра подняла на уши весь дворец, слуги перерыли всю информацию в библиотеке, и только в одном свитке обнаружилась история про двух братьев. Сундук запечатали, а Сандра попрощалась с сыном, вложила с помощью дара в голову чужие воспоминания, что она умерла перед рождением Лилианы. Так было безопаснее для королевы. Если зло все-таки пробудется и завладеет воспоминаниями короля, то Сандры в них не будет. Дар Лилианы тогда только-только пробуждался, а когда в семь лет дар Лилианы возрос, его запечатали глубоко внутри, а побочным эффектом стала потеря памяти. Лилиана слушала, не мигая. «Это что же получается?» «И она может подменять воспоминания», — пронеслась в уме мысль. Сандра рассказала, что ее шпионы принесли печальную весть. Последние три месяца Дамиан менялся на глазах. Ярость распирала его, его глаза меняли цвет. Телом короля завладел могущественный правитель с помутненным рассудком Маркус. Думиану только оставалось бороться внутри этого монстра и не сдаваться. Лилиана спорила с бабушкой до хрипоты, просила, чтобы она немедленно забрала мать, но Сандра и слышать ничего не хотела. Но почему? За все это время он ее и пальцем не тронул, она в безопасности, Лилиана. Тем более он же может в любое время избавиться от нее, как от ненужной вещи. «Есть еще кое-что, Лилиана». «Что?» «Твоя мать связана с ним». «Как это связано?» «Она истинная пара, Дамиана». «Что ты такое говоришь? Какая еще пара?» «Они связаны, Лилиана. Они предназначены друг другу». «Но не с Маркусом, бабушка. Все может выйти из-под контроля, как ты не понимаешь». «Дамиан борется, Лилиана». «Сильвия чувствует его и поэтому не может его бросить. А ты откуда знаешь? Мы встречались с ней, Лилиана, подальше от дворца. Маркус за версту чувствует эфир. Мне нельзя показываться во дворце. Все эти месяцы мы пробовали освободить Дамиана от Маркуса. Ты — последняя надежда, дитя мое». «Но стой! Я совсем запуталась. Мой дар нужен, чтобы пробудить Каина. Так? Не совсем. Твой дар нужен, чтобы оживить живой источник, а братьям, чтобы оживить Каина. И в любом случае я умру, — констатировала факт Лилиана. Что за глупости? Но я слышала, это неправда, Лилиана. Если ты проиграешь, то нам всем конец. Тебе надо тренироваться, много тренироваться. «А я помогу». Лилиана молча кивнула. Сандра предположила, что Аскар призывал Лилиану свои сны, потому что они по каким-то причинам были связаны, а перед свадьбой, когда она чувствовала боль в груди, связь оборвалась. Принцесса с печалью думала об Аскаре. Выходит, он был ее парой, а она этого не знала. И то, что связь оборвалась, означало, что его не было в живых. Лилиана молилась, лишь бы отец боролся изо всех сил. Когда здоровью Гайдара больше ничего не угрожало, его перевезли в дом кузнеца Юлиана, отца девочки, которая поправлялась в лазарите. Кузнец предложил пожить у него, пока его высочество не встанет на ноги. К удивлению Лилианы, Гайдару Все здесь относились более почтительно, чем к ней. Они воспринимали его как своего, потому что он был здесь не первый раз. Гайдар рассказал, что когда Анвару было девять, они нашли в пещере портал. Мальчишки только не знали, как его открыть. На это ушло три месяца, а после того, как наконец-то попали в Златоглавые холмы, периодически сбегали туда. Аскар же проводил время с Хелиосом, понюхом и ему было не до этого. Лилиана с улыбкой слушала все эти истории. Интересно представить, каким был Гайдар в детстве и юношеские годы. Через три дня Мэри заявилась к ним. Осмотрела место, где красовался длинный шрам, и заявила, что беспокоиться не о чем. Лилиану, на удивление, практически не тошнило, и она не раз задавалась вопросом, действительно ли носит дитя. Ведь, может быть, задержка из-за стрессов, а их вон сколько было. Но Гайдар часто клал руку на ее живот и с теплой мягкой улыбкой на лице говорил, что чувствует ребенка. Откуда такая уверенность? Она не понимала. Она-то и сама еще ничего не чувствовала. Кроме отвращения к запахам, с трудом съедала вяленое мясо с хлебными лепешками. Мэри была добра не только к Гайдару, но и к Лилиане. К принцу относилась как к родному сыну. По его просьбе она осмотрела Лилиану и заверила, что с ребенком все в порядке. Еще слишком маленький срок, но нужно беречь себя и за цветочками больше не отправляться. С этими словами Мэри подмигнула принцессе с доброй нежной улыбкой, а Лилиана залилась краской. Вскоре Истрид с угрюмым лицом, поджав губы и свирепо зыркнув на принцессу так, что мурашки пробежали по телу, привела Гайдара и Лилиану к скромному домику с соломенной крышей в заповеднике. Истрид отвела их подальше от поселения по приказу Сандры чтобы никто не мог наблюдать за тренировками Риллианы. Старуха ни слова не проронила за все время. Как только протянула ключ, развернулась и быстрым шагом двинулась назад. Риллиана залюбовалась видом вокруг их нового жилища. Здесь был прохладный, кристально чистый воздух и озеро бирюзового цвета. Тишина и покой — то, что им сейчас было. Нужно.